Разгневанный мальчик-спальчик ретировался. Нет таких семимильных сапог, которые помогли бы преодолеть то расстояние, что отделяет тебя от понимания самых близких друзей. Это я замечаю уже не впервые. Когда я говорю о своей матери, меня обычно слушают в полуха. Даже у такой женщины, как Поль Леканедек, лишенной каких-либо иллюзий, Что стоит в душе, когда касаешься этой интимной смеси из рождественских ёлок, восковых младенцев Иисусов, пощёчин родительских ласк, ежедневных тортинок и воскресных тортов, бесценного клада воспоминаний о нежных секупчуй жизни на дне мерзлейших выгребных ям. Понося своё собственное детство, я задевал чужое. по котий жде, затый век находится где-то позади, и с той же ошибочной рай помещают в преддверии жизни загубленное детство, преступление немыслимое. Это всё преувеличение горзописцев. Так не будем же удивляться, что потребовалось 100 лет, дабы уничтожить дома, забитые маленькими чудовищами, которых никто не любил. Не считают ли люди, что не уметь заставить себя полюбить, значит тем самым поставить под сомнение бескорыстную нежность всех тех, кому удалось преуспеть в этом. Негодование легко переходит в недоверие. «Спрячьте свою культю!» — кричат сначала, а затем «Да что вы мне рассказываете! Это вовсе не культя, а мальчик с пальчик, неженка! Это же просто бо-боу!» Я открыл окно, и, опершись локтями о подоконник, стал думать о своих... Бобол. Гнев мой улегся. Цел. Я уцелел. Без умятин и повреждений. Мне никогда не бывает скучно. Мне некогда. Я не могу позволить себе такой роскоши. Чего же мне в сущности не достает? Уж не становлюсь ли я романтиком... Там внизу, на улице, вот и настоящие жертвы. Проститутка из дома номер 50 уже вышла на промесы, выповодит запавшими, подчёркнутыми тушью мокрыми, как голубые глазами, изгляды которых протягиваются точно пальцы, готовые подцепить прохожую. В униформе благодетельницы, сплошь дырявой, но облистающими металлическими пуговицами на козёрных брюках, семенит по снегу Да. Я знаю его, этого старика, Славищу с у нашим квартале, с своей татуировкой рук и лоб шея, всё покрыто синеватыми надписями, въевшимися в кожу ругательствами, которые не имеют ничего общего с подлинным текстом его души, и являются как бы отсебятиной этой кожи, эту живого полимпсеста. Линче дедушка Муб поднялась слишком поздно и теперь напрасно роется в уже обшаренных помойках, волоча за собой дирюжный мешок, кое-как заштопанный бечевками в грубой косынке на свалявшихся, как старая-престарая паутина волосах. Как и каждое утро в этот час, час мусорщиков, аккордеон в руках слепого музыканта, то трясется в пронзительном визге, то вдруг рушится в торжественном адашу. Но вот самое страшное — это не только что, но и узкой крестиной уличкой этих восточных канав это не то восьмой, не то двенадцатый ребёнок в семье, которого вместо еды угощают подзатыльниками, а всей его одеждой лохмотьи. Вот он идёт в рваных галошах на босу ногу и пожирает глазами витрину бакалейной лавки. Я полностью разоблачён. Что перед этим зрелищем сетоние и бунт какого-то хватая глотая мальчика нелюдимого. Не любимо тоже, но не мученика, нет. У которого всё-таки был над головой кров, которого кормили учи, который будет фигурировать в деле хроники и объявлений в Тикурье, который готовился к реваншу, которого посгидела грязь. Можно закрыть окно. На самом деле, я не столь интересная персона. Не пойду просить прощения у Поль. Это не в стиле здешних заведений. Но согласился, что она не так уж не права. Где лещина моей независимости уже прошла. Я выстоял. И столько гордился этим, сколько удивлялся. У меня не было впечатления, будто этот год действительно прошёл. Я не считал его чем-то значительным, и теперь с трудом его вспоминаю. Ведь мы оцениваем года как фрукты по вкусу и по весу, и забываем, что мякоть — это одно, а косточки — это другое. Мы сбрасываем со счетов эти промежуточные этапы, которые сыграли в нашем развитии важную роль, но не могли стать датой. В сущности, мы перенимаем у истории ее метод пренебрегать эпохами, которые бедны событиями. У нашего прошлого тоже есть свойство садиться от стирки временем. Что можно сказать еще о новом Жанне Резол? Кроме того, что он учился быть бедным, познал истинную цену, нет-нет, не денежных единиц, а затраченного труда. Пара носков, порции текста, Эскалопа номер в гостинице научился не забывать о цене труда, поскольку очень трудно забыть о тяжести своего ёрма. Научился походю владеть весьма малым числом действительно необходимых вещей и желать иметь тоже в походе те из необходимых вещей, которых у него не было, то есть почти всего. Жалкая, как видите, наука, не заслуживающая исторической хроники. Впрочем, успокойтесь, Жан Резо не особенно-то в ней преуспел. Что бы поле ни думало, в нашем семействе святых нет. Я делал, что мог. Я уже не всегда знал точно, на каком я свете. Уже во многом отличный от бывшего хватай-глотая, я еще во многом походил на него. Мне хотелось продлить свою битву, но я желал так же поскорее постареть, чтобы избавиться от необходимости делать непомерные усилия. Я не особенно был удовлетворен своим возрастом и вовсе не желал, чтобы он длился вечно. По правде говоря, я испытывал странное ощущение, что у меня вообще нет возраста. Трудно определить возраст того, кто не был по-настоящему ребенком и для кого недействителен закон чередования различных этапов жизни. Кроме того, 20-летний рабочий, который живет на свой заработок, то есть на свои мускулы, совсем иного возраста, чем, скажем, 20-летний студент, который живет в ожидании будущего диплома и в социальном плане значительно моложе. А ведь я был одновременно и студентом, который высиживает положенные часы лекций в сервони, и тем парнем, который должен сначала заработать на тарелку супа, а уж потом все из остал. Я жил в двух ритмах. Я принадлежал к двум породам, я был существом пограничным. Общество не любит таких метисов. Чистиськи мои в скиок на грузщике на центральном рынке. не упускай случая напомнить мне о правилах приличия, о социальной сегрегации, так же, как и мои обеспеченные товарищи. Ксенофобия — естественное свойство людей, ибо повадки и привычки эмигрантов кажутся нам прямым вызовом нашим собственным традициям и наиболее отсталые народы наиболее щепетильны на сей счет именно потому, что страдают комплексом неполноценности в наиболее острой форме. стратизм, которому народ подвергает деклассированных, проистекает из тех же умоностроений. Выражение "маменькин сынок", по сути дела нелепое и скорбительное для всех матерей, имеет ныне свой противополост в выражении "сын народа", "ты родился не в нашей среде", "ты с нами только случайно", "ты не можешь много понять". Наши проблемы всё-таки останцы для тебя книга и за семью печатями сколько раз в более примитивной форме слышал я эти рассуждения сколько раз меня старец осадить указывая на этот новоявленный источник благодати, в некотором несть спасение я терёгся перед этой неожиданной метаморфозой предрассودка касающегося привилегий происхождения и лишь вспомнив о резлёк начинал ему радоваться Как только Бружазе стало сомневаться в своём превосходстве и вопрошать свою нечистую совесть, предместье тут же присвоили себе её девы и заявили: "Это мы соль земли". С тем большей убедительностью и основанием, что могли позволить себе добавить: "Ибо мы прекрасно можем обойтись и без вас". "Обойтись без врезо и им подобных. Пожалуйста, но обойтись без меня?" Ни за что на свете. Таков был, признаюсь, окольный путь, которым я проник в другой мир. Инстинкт самосохранения всегда будет поставлять революции необходимых ей интеллигентов и специалистов, которых она отстранит в дальнейшем, выковав свою интеллигенцию. Бороться за свою собственную гибель — это не обязательно безумие, Ведь есть же люди-торпеды. Других притягивает магнит или подхватывает вихать головокружение перед неизбежным. И они успокаивают себя мыслью, ну, в конце концов, удалось же христианству перетянуть на свою сторону язычников. Я отдаю здесь свое собственное толкование событиям. Эту сторону вопроса следует подчеркнуть. Мелкий буржуа может пойти в народ, держа на ладони свое сердце, а в другой руке у него мозг, который он предлагает не столь чистосердечно. Мелкий буржуа, о котором родные с ужасом говорят, что он опростился, никогда не будет с народом на равной ноге. Ему придется склоняться к младшей братьи, ибо он же родился на каблуках. Найдем же в себе мужество сказать... какова бы ни была политическая формула, которая должна обеспечить торжество бесклассового общества, если оно просто существует. Мы мелкие бужа будем не столько жить его жизнью, сколько её принимать. Те, кто родился с комплексом превосходства, редко становятся по-настоящему равными. Великодушные они просто не смогут побороть свои жалости, поддадутся мелкому честолюбию и самоотречению. Но утешимся тем, что народ, идущий к победе, не тот, каким будет народ, который воспользуется ее плодами. Надо сначала, чтобы плебс поднялся до популюса, чтобы одно поколение забыло другое. Те, кто родился с комплексом неполноценности, тоже никогда не будут равными. Они останутся в плену идеи возмездия, если не просто в плену у тех, которые, тот предложит не спешить воспользоваться преимуществами возмездия, но зато распространить это благо на всех. Во имя прошлого или во имя будущего мы все принесены в ужас. Тем временем поль продолжала мне помогать. По всякому поистине агрессивное долготерпение. Вот я и выразил впервые в жизни чувство, близкое к благодарности. Я пере забыл многие лица, но никогда я не забуду её лица, которые по заслугам следовало бы отчеканить на золотой монете моих 20 лет, если бы оно уже не было запечатлено на стольких фальшивых монетах. Я особенно не забуду того, что поль научил меня нежности, сначала двусмысленной, но остановившейся всечище под влиянием благодарности. Моё положение улучшилось. Поль не удалось устроить меня в клинику, но зато она нашла мне место секретаря у одного из своих бывших клиентов. Правда и то, что через 2 недели мой новый патрон вследствие какого-то таинственного вмешательства отослал меня без долгих разговоров. Стемис, спасти меня от враждений. Схины намерения Поль уже разгадала, она пустилась в интриги, добилась рекомендации от врачей. и пристроила меня в качестве агента в фирму, торгующую медикаментами. Кое-как, выпутавшись из этого дела, я устроился, наконец, в той же фирме на менее блестящую, казалось бы, должность ночного сторожа, что по существу было почти синякурой, и вовремя. Месяцы лишений и изнурительного труда постепенно довели меня до худосочия. Я выдохся настолько явно, что мне не пришлось даже просить отсрочки в военном комиссариате для конфини учёбы. Призывная комиссия по собственному почину дала её мне. В те времена я сдал годовые экзамены. Опять едва-едва вытянул их. Дочь сапожника сама собой ликвидировалась или ликвидировала меня? Сейчас уже не помню, да это и не имеет значения. Я не заменил ее другой, не заменил я также и бумажника, подаренного Мику. Хотя он вытерся по краям, и кожа уже не скрипела под пальцами. Почти каждый день после завтрака, вернее, того, что заменяла мне завтрак, я выходил посидеть в сквере Вивиани, расположенном под моим окном. Если Поль была свободна, она присоединялась ко мне. Пока я проглядывал учебники, она с увлечением читала детективные романы, на последней странице которых все персонажи, страженные пулей или кинжалом, валяются на земле во имя слишком поздно восторжествовавшей морали и к вящей славе сыщика-любителя. Поль никогда не брала с собой рукоделие. Она принадлежала к тому меньшинству женщин, Петру хвастаются, что пуговицу пришить не умеет. Почти каждый день в одни эти же часы пёстрые стаи птиц, ребятишки и девушки, ожидавших открытия контор, набрасывались на скамейки, и ветер ерошил их пёрышки и лих шестимесячные завивки, разматывал шарфы и пел радость насмелили их смеха и на гармоников, их приссировали к юбочек. Тот же ветер играючи рвал вязание из рук незнакомки. Обычно незнакомка приходила одна, или в обществе все той же подружки. Появлялась она в час и удалялась в час сорок пять. Садилась всегда на одну и ту же скамейку. Я уже давно заметил ее, хотя она была не из тех, кого замечают. Я вовсе не хочу сказать... Что в ней не было очарования, напротив, на нее приятно было глядеть, но казалось, она совсем не стремится быть вам приятной. В ней не было того задора, той живости движений, того избытка молодости, от которого молодеет даже улица, когда по ней шествует сама юность, швыряя в лицо прохожему целыми охапками праздничную свежесть. С первого взгляда сдержанность и пунктуальность незнакомки казались мне несколько старомодными, Так или иначе она принадлежала к тому большинству женщин, которые вечно фитинется пластиковыми спицами, шагу не могут ступить без клубка шерсти, и даже начинает казаться, будто клубок это часть их тела, наравне, скажем, с грудью. В те хмурые 3 месяца эта спокойная девица вязала что-то из светло-серой шерсти, посвящая тысячи секунд созданию сложнейшего, нескончаемого шедевра. Пуль выводила из терпения её терпение. Она прискала, когда незнакомка отклала одну за другой бусинки миниатюрных счётцев, которыми пользуются для подсчёты петель. А мне незнакомка была определённо симпатична, ведь Мику тоже считала петли, под открыв рот и высунув кончик языка. 10 октября Пойдите, скажите после этого, что люди не запоминают дат. Но увидели наконец долгожданный шедевр на плечах моей незнакомки. Это было эти мессизонное вязаное платьице, при виде которого я восхищённо присвистнул. Ничего не скажешь, начала была поле, но её следующий за мной цинический взгляд принёс ей очевидно тревожное донесение. «Достаточно тряпки, — вздохнула она, — чтобы мужчина переменил свое мнение о женщине. Впервые я разглядывал незнакомку с таким вниманием. Особенно меня заинтересовали ее глаза. Они могли бы быть больше, веки более гладкими, зато они были свежие, трепетные, про себя говорили. Я назвал такие глаза у клейки пенсионерки на прогулке, пошлют он на встречу целый косяк этих рыбок. Её быстрый взгляд, блеснув в мгновении, тут же нырнул под ресницы, а лицо скрывалось под дымкой волос, как будто ему хотелось стать ещё незаметнее, ещё бледнее. Все прочее, если только можно говорить о всем прочем, когда речь идет о молоденькой девушке, утопала под серыми волнами дверхи, оставляя для наблюдателя лишь гальку локтей, плечи, колен. «Ну, — Если хочешь, я могу уйти, — предложила Поль. Конечно, ее присутствие меня стесняло. Пусть незнакомка и для меня еще незнакомка, все-таки неприятно показываться перед ней в обществе другой дамы. Не мог же я крикнуть, знаете, вот та дама слева от меня ничего общего со мной не имеет. Я не посмел ни ломать с хрустом пальцы, ни притворно покашливать, одним словом, отыгрываться на полувежливом нетерпении. Но Поль все поняла по моему молчанию. Она избавила меня от излишнего хамства, сунула в книгу вместо закладки перчатку и тихо поднялась со скамьи. Ну, до скорого. Откуда-то, свысока, чуть ли не с высоты плеча, она протянула мне руку. Это рукопожатие, казалось, отбрасывало меня за сотни метров от всякой интимности и удалилось, жима наступая на цыпочках, словно шла не по гравию, а по воробьиным яйцам. Я не был ей благодарен за эти маневры. Ее улыбка, чересчур заговорщическая, оставляла мне в свободном поле действия, а ведь и речи не могло быть, о лёгком приключении. Ни о каком приключении даже не могло быть речи. У меня на это не было ни времени, ни охоты. Я отстранился всех к мику, как и всех н. Из этой малютки Магдалины не выйдет. Злясь на все эти сложности, я тоже поднялся и пошёл к калитке, которая трежды хлопнула за моей спиной. Этот металлический лязг заставил подскочить задымавшую няньку и чиновника в отставке, погруженного в чтение «Энтрансижан», где красовались последние фотографии югославского короля Александра. Два голубя поднялись в воздух, посвящая солнцу голубизну своего взлета. На улице я все-таки оглянулся. На кончике взгляда заброшенного как удочка в мою сторону блеснула уклейка. Но она тут же сорвалась с крючка и схватила другую наживку — шерстинку нового вязания. Декабрь обглодал статуи. Из моего окна, вздымавшегося над куполом Сен-Жюльен-Ле-Поврж, я видел, как дрожат от холода ивы в сквере Вивиани, куда вряд ли придет посидеть в такую погоду незнакомка. По правде сказать, проверить этого я никак не мог. Я схватил хронический бронхит и уже месяц сидел дома на издевании по пятине, то самое социальное страхование, которое им все резёл, некогда ставило мне ниже прежней взаимопомощи. Яковы свободный, потому что зависел она от хозяев. В нём, в этом социальном страховании, благодаря которому я мог существовать, немало хорошего. Развернув газету, я просматривал заголовок за заголовком одобряемые рабочие требования упорству которых может оценить лишь тот, кто знал подлинную усталость в августе год и боль в отмороженных руках. С некоторого времени с позиции, которые мне самому ещё казались несколько узковатыми, я стал интересоваться создававшимся тогда Народным фронтом. Я даже получил стенский профсоюзный билет, эту визитную карточку бедноты. Я уже начинал посмеиваться над нищим хватай-глотаем, который читал левые газеты из чисто удальства, лишь бы досадить семье. Разумеется, ни сейчас, ни позже, я никогда не буду с ними заодно. Этот их тон Эти жизнеувесне и эти пропагандистские песни голодных рождали меня бойца, считавшего себя достаточно сильным, чтобы в одиночку победить несправедливость, с которой ему приходилось сталкиваться. Ну, мы ещё поговорим об этом. Я принесла тебе кепку Гульеона, пробрамотала Поля, входя в комнату. Да, почему, почему ей уже 36 лет? Почему у неё помятые веки в морщинках, почему в волосах рассыпаны седые нити, почему ей приходится поддевать живот грацией? И ладонь моя знает, что груди у неё пустые, вялые, как выжженный лимон. Все свои одеяла полно бросила на меня, и я догадываюсь, ветром она не решится их отобрать. не предложить плед со мной, как брат с сестрой, и не захотеть привлекать внимание, потребовав дополнительный плед, а не раздеваясь, нырнет в постель, укрывшись грудой старых пальто. Я не такой уж и знаток по течению чувств, но я отлично вижу, что за эти полгода её присловутое равнодушие ослабло, и её непринуждённость дала трещину. как вот эта чашка, которую она поставила передо мной. Пей пока горячий. Мне нравятся эти знаки внимания, неотяжеленные лишними словами и жестами. Заметив, что из наших ордов идет парш, пожалуй, не менее густой, чем от бульона, Поль зажгла рахитичную походную печку, от которой воняло бензином. Потом она оправила мою постель, почистила мой пиджак, наскоро сложила книги. «Хорошо, что ты хоть деньги получишь вперед за месяц», — сказала она, лишь бы нарушить молчание. Бронхит и в самом деле стал для меня чуть ли не благодеянием. В хвалебном даже представления не имели о подобных удачах. В нынешнем году я решил получить степень лицензиата, сдав еще два не хватавших мне экзамена. В апреле я надеялся скопить немного денег, чтобы в последнем триместре посвятить себя целиком учёбе. Я снова и снова излагал эти благородные намерения Пуль, но их прервал сильный приступ кашля. Пуль нахмурилась, похлопала меня по спине, потом приказала в постель сойти, тихо с принести банку и термометр. Но эта программа была сорвана. Когда я укладывался под одеяло, удар кулака потряс мою дверь, и я услышал топот по крайней мере двух пар ног.